Глава вторая. Проблемы. Олег и Кирилл не сводили взгляда с Титова, но тот оставался неподвижен и безучастен. Первым отмер Кирилл. «Кажется, мы живы», — заметил он. Правда, щит из постоянно клокочущих и меняющихся синих молний не рассеял. От греха подальше. «Живы», — медленно произнес Олег. Он и сам не ожидал, что с Марктоусом получится расправиться так легко. Вот только мы все еще в Черной Цитадели, и тут монстры. Пора валить, тебе не кажется? Он снова покосился на Титова. Болван-паутинник выполнял команду Марктоуса даже после смерти паука. Если бы тот успел отдать приказ атаковать их, кто знает, остались ли они в живых или нет. «Валить?» – Кирилл пожал плечами. «Пускай это было сложно, но я в отличной форме, благодаря Антону. А внизу полно монстров. Может мне пробежаться?» «И полно паутины», – ответил Олег. «Глянь на Титова. Он собрал на себя только маленькую часть. Нет уж. Может, у тебя и есть подходящая аура, но рисковать не стоит». Он подошел к балкону выглянул наружу. Разве что действительно, как они предполагали, часть монстров как раз оказалась наруже. Войти внутрь, внутри лучшая защита, гремел где-то внизу гневный голос хро. Не дурите!» Но, кажется, войски, которое представляла из себя остатки общности, дисциплина отсутствовала начисто. «Мочим тех, кто снаружи!» – кивнул Олег. «Понял», – согласился Кирилл и вновь исчез, как будто отойдя на задний план. Олег еще не успел спуститься, а большая мастрическая резня уже началась. У Кирилла оставалось еще 10-15 минут ССС ранга, и каждую секунду этого времени он использовал по полной. Впрочем... Олег тоже подключился. Меч бил растерянных, замёрзших и перепуганных тварей. Олег поглощал души, и остаточная мелкая боль утихала. Всё было кончено меньше, чем через минуту. На 85% стараниями шустрого и смертоносного Кирилла, на остальные 15% его собственными. Кирилл появился посреди кучи трупов и огляделся. Остальные укрылись внутри, — фыркнул он. Трусы! Двери черной цитадели были затворены. Видимо, монстры знали, что искатели не рискнут войти внутрь. — Не назвал бы желание жить трусостью, — заметил Олег. — Скорее здравый смысл. — Хотели бы жить, сидели бы внизу, — парировал Кирилл. — А они сидели, пока вы... Ах, ладно. Бессмысленный спор. Олег махнул рукой. Нужно выпустить наших. Он вынул из инвентаря портал и активировал его. Спустя пару секунд оттуда вышли Антон и маги из лани владыки. Ну вы тут и устроили. Антон выглядел уставшим. Как будто перетаскал десять вагонов угля. Кирилл. «Я тебя несколько раз буквально с того света вытаскивал. Что он там делал?» «Магичил», – кратко ответил Кирилл. «Но мы победили». Он почесал в затылке. «Титов, он остался там, наверху». «В каком качестве?» – уточнил Антон. «Как человек или как кукла?» «Титов?» – обалдел один из морозных магов. «Тот самый? Погодите, вы про Сергея Титова?» «Ага», – кивнул Кирилл. «Не ведитесь на его репутацию. Он не только нагибает со стажем, но еще и сказочный долб***й Он был полностью под контролем Марк но пока добрался до нас, паук уже сдох. «Значит, мы были правы, и паутинники сейчас должны превратиться в роботов без программы?» Поднял бровь Антон. «Как-то так, да?» – согласился Олег. «Ни туда, ни сюда». «Вы хотите сказать, – сощурился Виктор, – что мы сейчас остановили эпидемию паутины чумы?» «В каком-то смысле?» – Олег пожал плечами. Паутина все еще заразна, ее все еще полно, и лекарства от нее все еще нет. «Люди!» – неожиданно вспомнил Антон. «А ведь Титов пришел не из своего дома!» «А?» – растерялся Кирилл. «Ты это сейчас к чему?» «Он же шел из ДМК. а не знаете, заметили это? Ну там, дыру в форме Титова у них в стене...» «Следы, ведущие сюда!» «Он прав. Святая Русь вполне может сейчас направляться сюда», — заявил Влад. «Может, они сюда идут?» Чтобы не терять времени на повторение одного и того же дважды, вслух сообщил Олег. «А может, сидят у себя. Они не особо-то спешили к Черной Цитадели, когда сюда пришли монстры». «Черная Цитадель?» Еще больше обалдел тот же маг, что спрашивал про Титова. Я и понятия не имел, что наш штаб так эпично называется. «Бывший штаб», – пессимистично отметил Кирилл, – «вам придется поползать с тряпочками по углам, чтобы убрать всю эту паутину». «Не знаю. По-моему, легче его сменить». «Давайте уже уберемся отсюда в любом случае», – Антон нервно огляделся. «За спиной монстры, рвущиеся мстить. Не весть, когда и кто еще сюда заявится. Не знаю, как вас, а меня это слегка угнетает». «Хорошо», — кивнул Олег и перешел в призрачную форму. Разумеется, он не привел искателей из своего клана в бункер. Не то чтобы он им не доверял, просто некоторые вещи должны оставаться секретными. Высадив их там же, откуда взял, в катакомбах, где разместилась длань владыки, он сообщил своим радостные новости о том, что паутинники теперь представляют из себя просто манекены. Заразные, но безвольные и не агрессивные. Весть была встречена ликующими возгласами, но с точки зрения Олега праздновать что-либо пока было рано. В конце концов, клан все еще сидел где-то под землей, да и он сам имел незаконный статус. В Черной Цитадели по-прежнему находились монстры, в офисе ДМК «Святая Русь», на улицах «Гвины» и «Свершения». «Отличный праздник, ничего не скажешь». К тому же Олегу не давала мысль обо всем остальном, о заварушке в Африке, о ней, о странном гроссмейстере за вратами, Но ну, он-то, по крайней мере, надежно заперт, так? Он скорее загадка, чем угроза. Или нет? Когда трое искателей появились в бункере, Алина, Юлия и Малик окинули их взглядом. «Живые», — отметила Алина, — «но в крови». «Я бы сказал, в кровище», — поправил ее Малик. «Как будто купались в ней». Да, на этот раз испачкан был не только лишь один Кирилл. Грязь и паутина остались там, в цитадели, но вот кровь Олега, его часть, переместилась вместе с ним. Пускай даже в виде пятен на плаще. Так что только Антон мог похвастаться чистой одеждой. «Главное, что у нас все получилось», – кивнул Кирилл. «А сейчас дайте что-нибудь съесть, горячее». После всей этой нервотрепки я дико проголодался. «Просто твое тело затратило на восстановление все ресурсы», – пояснил Антон. «Ничего удивительного. Кстати, мне бы тоже не помешало зарядиться». Олег никак не реагировал на эту, казалось бы, будничную болтовню. Было ясно, как день. Агенты перенервничали во время драки с марктолусом, И теперь выпускали эмоции. Настроение приподнятое и желание поесть нормально после того, что они пережили. Но все же лучше оставаться серьезным. Олег проследил за тем, как Кирилл и Антон вышли из помещения и снял шлем. «Ну, по крайней мере, с одной серьезной проблемой мы разобрались», – признал он. Если бы Марк Толусу не стукнуло в его паучьи голову выбраться наружу, не факт, что это бы вышло, но... Мы победили. Что дальше? Дальше работам. Алина села в кресло. Если уж ты с нами, то привыкай к этому. Только в фильмах супергерои побеждают злодеев, и все торжествуют. В жизни за первым злодеем приходит второй, за вторым — третий. И так далее это никогда не заканчивается и ошибки будет достаточно даже одной подтвердила юля я в своих видениях предсказывала всякое катастрофы которые мы сумели предотвратить целые бойни куча жертв почему же она не предсказала катастрофу с кучей жертв которая станет результатом охоты на тебя фыркнул влад Всё могло бы быть куда проще. А по существу, Олег тоже был максимально далёк от этого пафоса. Я и без вас знаю, что мы в жопе, и победа над Марктолусом только первый шаг по вылезанию оттуда. Юля кивнула на мониторы. Мы пытаемся уследить за ситуацией, но даже с системами ДМК это непросто. Многое осталось в руках Святой Руси, Что-то в принципе невозможно отследить. «Выходит, мне снова нужно лететь на разведку», – констатировал Олег. «Как тому, кто может проникнуть в места, где нет ваших камер?» «Думаю, это разумно», – Алина что-то отмечала на планшете. «Ты должен знать, мы собираем людей. Тех, кто... кто верен не Святой Руси, а принципам ДМК». Или, по крайней мере, тех, кто был верен Ларину. Но пока их не слишком много, чтобы мы стали силой, способной на что-то повлиять. «А как насчет...» – задумался Олег. «То, что мы сегодня сделали. Люди заметят, что паутинники превратились в болванчиков, но не узнают почему». «Ты предлагаешь всем об этом сообщить?» на лице алины стояло самое скептическое ее выражение именно так же как я сообщила своей личности и об убийстве ларина тогда будь добр кивнула алина сделай это сейчас как можно быстрее, потому что святой руси тоже не дураки и они заметят изменения, а заметив постараются первыми приписать себе заслугу если ты выступишь после них «Будешь выглядеть глупо, как тот, кто пытается перетянуть одеяло на себя». «Понял», – кивнул Олег. «Что именно мне сказать? Ваши имена называть не стоит?» «Какая уже разница?» – хмыкнул Малик. «Наши имена больше не имена сотрудников секретной службы». «Называть можно, но только в том случае, если это действительно необходимо», – кивнула Алина. И лучше тебе звучать поубедительнее, иначе все будет выглядеть пшиком. «Будет вам убедительность», – кивнул Олег. У него возникла одна идея на этот счет. «Кажется, все могло сработать. Нужно было лишь должным образом подготовиться».